«Дай мне еды дитя дай же, дай!» Свистящий голос отвлёк Ташу от скудной трапезы. «Принеси мне хоть кусочек плоти, хоть обломок старой кости». Зомби сидел, почти неразличимый в темноте. Качая головой из стороны в сторону, и позвякивая цепью. Не заставив себя долго упрашивать, девушка выловила из миски рыбьи головы и хвосты. В тот вечер на ужин была уха. — Держи. Больше мне нечем тебя накормить. — оправдалась она, кидая мертвецу небогатое угощение. Лишь только пища коснулась камней, зомби со скоростью кошки Увидавший падающий со стола кусок говядины, схватил лакомство всеми четырьмя руками, поразив Ташу молниеносной реакцией. Об цокнули ногти. Длинные, жёлтые и изогнутые, как серпы. Отдаешь мне свою еду просто так?» Доходяга отступил в темноту. Теперь только его голос звучал из-за решётки жутко, таинственно. «Мне не жалко такой еды», — честно призналась Таша. «К тому же я не хочу снова остаться одна». «Откуда тебе известное заклинание, пробуждающее мёртвых?» — спросил вдруг зомби, снова показавшись из мрака, и безошибочно поймав пустыми глазницами решительный взгляд Таши. У меня был свиток, трактат об изначальной некромагии. Стражники отняли его. «Тот, кто дал тебе этот свиток, дитя, был либо жесток, либо глуп. Некромантия...» Нелучшие занятия для дев, совершенно неподходящие. Тот, кто ступил на одну тропу с мёртвыми, сам обречён на погибель. Зачем ты избрала сей путь, дитя? От безысходности, честно ответила Таша. Я защищала себя и друзей. Другого способа не было. Защищала. Со свистом выдохнул мертвец. Не оправдывай себя тем, что не было других способов защиты. Путь мертвых не панацея, а лишь ее иллюзия. И если мужчина еще имеет время на раздумья, чтобы Отказаться от такого вредоносного занятия, то женщина обречена. — Почему женщина? — испуганно спросила принцесса, чувствуя, как тревога переполняет ее все сильнее с каждым новым словом, сказанным доходягой. — Потому что некромант должен быть силен и волей, и телом. Каждая полученная рана может стать роковой. Мертвые не должны чуять кровь своего господина. От женщин слишком много лишней крови. Понимаешь меня, дитя? Таша молча кивнула, потупив глаза и чувствуя, как щеки вспыхнули огнем. — Подумай, дитя, триста раз подумай, прежде чем еще раз прочитать то заклинание, что пробудило меня от долгого сна. Не тронь лихо, не бери греха. Доходяга вдруг выдвинулся вперед резко, загремев цепью, и Таша отпрянула в страхе от разделяющей их решетки. «Разве ты не боишься мёртвых? Разве не зомби порвал гнилыми зубами твою кожу, оставив шрамы?» Того зомби звали Фиро. «А шрамы — это плата за помощь, которую он мне оказал!» «Фиро?» В голосе мертвеца прозвучало изумление. «Чёрный мертвец, некроманта Ану, хорош помощник». Покрутившись на месте, насколько позволяла привязь, доходяга уселся на пол, сложив на груди две пары рук. «Ты знаешь Ану и его воинов?» насторожилась девушка. «Знаешь Ферро?» «Ах, Фиро, Фиро, знакомо мне это имя, негодный слуга негодного господина!» Мертвец принялся качаться из стороны в сторону, то отклоняясь во мрак, то попадая в полоску света. Эти движения, монотонные и однообразные, Действовали Наташу завораживающе. Может и негодный, но я обязана ему жизнью. Девушка вступилась за Феро, чувствуя, как в груди поднялись и опали горячие волны. Он защитил мою жизнь и мою честь. Пожалуйста, не говори о нем плохо. Я понимаю, что он монстр и убийца, но то не его вина. ведь он всего лишь марионетка в руках некроманта. Возможно, при жизни он был неплохим человеком. Не дав соседке по плену договорить, жуткий собеседник рассмеялся тихим свистящим смехом. — Не питай иллюзий по поводу Ферро, он всегда был монстром. произнёс, наконец, доходяга, неожиданно печально и тихо. «Он не менялся!» «Что значит был всегда?» В недоумении переспросила Таша, чувствуя, как горят уши, и стук сердца болезненно отдаётся в барабанных перепонках. «Ах, дитя, ведь он...» Всегда был убийцей. То, чем стал он после смерти, Мало отличается от того, Чем он являлся при жизни. Хороших людей Всевышний Забирает к себе. Лишь особые негодяи Заслуживают страшной доли. Бессмертия в мучениях вечного голода и необъятной чёрной зависти ко всему живому. Память, что даёт таким, как Феро, особую силу и возможности для мёртвых не дар, а инструмент страшных мук. Зомби качнулся в темноту и замер, пропадая из поля видимости. «Если ты хочешь знать, я расскажу тебе о человеке по имени Ферро». Чувствуя в этих словах подвох, какую-то особую, утонченную провокацию, Таша колебалась минуту. Но любопытство пересилило, и она кивнула. «Тогда слушай, дитя, Когда я жил у границ королевства, провинции, Страшная беда обрушилась на наш тихий городок. В окрестностях стали пропадать люди». Их обглоданные кости находили в городских подвалах и канавах. Ужасы и паника охватили всех без исключения жителей спокойной досяли местности. И пока бравые охотники и перепуганные крестьяне, вооружившись вилами, и факелами искали в окрестных лесах оборотней троллей, дружная компания молодых, богатых и знатных горожан продолжала, как ни в чём не бывало, убивать и есть людей. — Компания молодых и знатных? — переспросила Таша с ужасом. «О да, дитя! Порой люди бывают гораздо страшнее огров, ведьм и прочей нечисти. То были избалованные сынки местной знати, зажравшиеся и избалованные скоты, возомнившие себя королями». и хозяевами всего живого в округе. Однажды в их дела впутался Фиро, глупый поступок с его стороны, после чего ему пришлось заплатить за собственную гордыню. В итоге Фиро один ответил за все злодеяния того ужасного союза. Трусливые знакомцы сдали его с потрохами, а сами забились в свои дорогие дома, как крысы в норы. Пусть Феррой был заносчивым гордецом, Но предавать он не умел, Поэтому не выдал остальных. Я хорошо запомнил день его казни. Горожане ликовали, А крестьяне съезжались со всей округи, Словно на торжество. Люди пели и плясали, Радуясь окончанию великого террора, Ферон надеялся умереть достойно, Как дворянин, сложив голову на плахе. Узнав о том, что его даже не повесят, Он проклинал, и поносил грязными ругательствами всех, кто был на площади в тот день. — Как он умер? — спросила Таша, сцепив пальцы да не менее. — Говори! — Бесславно! Выдержав паузу, продолжил мертвец. — Ему... Перебили хребет железными прутами, Как бешеному псу. Но в этом человеке было столько ярости И ненависти, что он не умер сразу, А нашел в себе силы спуститься с сэшафота И осыпая проклятиями Весь белый свет Доползти до ступеней храма Святого Централа. Ни один храбрец Не рискнул добить его, И толпа раступилась в страхе, Уступая дорогу. Когда убийца феро И спустил дух, в городе не завыла ни одна собака, чтобы почтить его тёмную память. Потом его бедные родственники, окружённые позором, бежали прочь из города. Вот так, дитя, всё и было. Таша не ответила. Находясь в смятении от услышанного, она лишь сжимала и разжимала кулаки, закусив губы до крови.